Глава 15. Усиление гарнизона. В лексиконе аборигенов слово «рейдер» нет и быть не может. Да и что южане, что северяне, скорее язык вывихнут, чем такое правильно выговорят. Это я по старой привычке частенько подтаскиваю земную терминологию в тех случаях, когда местные даже мысленно использовать неудобно. В мудави этих нехороших людей называют Чхода Дуанг от Хуанаби что в литературном очень сильно облагороженном переводе звучит как постоянно приходящий из грязного и дурно пахнущего места необычно жидкие конечные продукты метаболизма продажных барышей. Любят здесь многословие и образность. Но для меня это как-то слишком. Поэтому для себя пришлось искать замену. Рейдеры оптимально И коротко, и сразу понятно, что эти ребята на месте сидеть не любят. Приходя с юга, они торопливо разоряют селение мудавицев, устраивают разбойные засады на дорогах, громят малочисленные и плохо защищенные пограничные посты. Преследовать их бесполезно, потому что в случае любого намека на угрозу они немедленно уходят назад под прикрытие военных сил Хата. Соседи официально открещиваются от этих личностей, называя их бандитами. Но гонять по своей территории, разумеется, не позволяют. Грань между презренным рейдером и верным солдатом одной из армий «Южань» столь тонка, что мы до начала общения с пленниками были абсолютно уверены, что столкнулись с очередной шайкой, налетевшей из грязного и плохо попахивающего места. То, что один из воинов махал каким-то флагом на копье, ни мне, ни моим людям ничего не подсказало. Вариацию герба одной из стран Тхата на этой тряпке не так-то просто разглядеть. А в цветах противников мы еще не ориентировались. К тому же непосредственно к официальной легкой коннице здесь относились лишь две неполные сотни. Оставшиеся примкнувшие шайки тех самых рейдеров. Завербованные бандиты, да непонятные и регулярные части, до да недавних пор грабившие приграничье Мудавии без официальной санкции. И те, и другие экипированы приблизительно одинаково, без строгой унификации. Так что, если не сильно вглядываться в символику на щитах и доспехах, отличить одних от других мудрено. То, что армейские части достигли второй оборонительной линии без объявления войны и столь стремительно, — скверная новость. Но при этом для нас открываются некоторые перспективы. «Чего именно я добивался, отправляясь лично встречать вторжение?» Проверка своих людей – причина неубедительная. Это Камай и без меня может устроить. У него и опыта достаточно, и возможности своих подчиненных он понимает куда лучше. Пощипать врага, используя мобильность и высокое качество, на совесть подготовленных северян – ну да, дело полезное. Но много ли я навоюю против полноценных армий трех стран? Даже вторая схватка, несмотря на все старания, не прошла для нас бескровно. Повезло, что обошлись легкими ранами, да несколько лошадей пострадали. Это показало, что в условиях быстрого рейда такая стычка может и не наш потолок, но уже недалеко от него. При этом я полностью взял на себя магов и почти всех лучников отвлек. А среди врагов не нашлось никого, кто мог бы доставить мне хотя бы малейшие проблемы. Тройку самых сильных воинов из этого отряда можно смело выставлять против Паксуса. И этот далеко не выдающийся боец за минуту их выпотрошит и развесит шкуры на стенах. Нет, дело не в боевой тренировке. Мне срочно требуются разведданные. Самые точные сведения о том, сколько кого собрали у границы, почти бесполезны даже без учета их устарелости. Мне нужно выяснить замыслы противника хотя бы в короткой перспективе. В общих чертах понимать расклады на будущее, знать, чего стоят их солдаты и командиры. Представлять силу южных магов. И слова очевидцев здесь бесполезны. Надо хотя бы частично приобщиться лично, наблюдая из первых рядов. И не только наблюдая. Как все это устроить побыстрее? Я не стал выдумывать новое. Решив прибегнуть к старому доброму способу выведывания нужных сведений у тех, кто к этим сведениям приобщен. Говоря проще, занялся поиском осведомленных пленников. А так как поодиночке такие не ходят, в процессе поневоле многое к чему приобщишься. И вот первая удача. Настигнув вторую шейку рейдеров, я внезапно узнал, что это не традиционные нищие южные бандиты, а бандиты, разбавленные кем-то посерьезнее. Также удалось взять несколько пленных с приличным оружием при не самых дешевых доспехах. Вдобавок, еще до начала допроса, мои люди, по местным негуманным законам войны, добивая раненых и разбегающихся, узнали, что здесь не только криминальные личности, а и настоящие армейцы присутствуют. Последующий допрос четверки пленников позволил прояснить интересные детали. По их словам, правители Тхата то ли не договорились между собой, то ли вовсе крупно поссорились. Как бы там ни было, армии трех стран действует отдельно друг от дружки – И мы сейчас находимся в полосе, где свирепствуют вояки Талэша. Это самое большое и многолюдное государство Союза. При этом оно не настолько мощнее прочих, чтобы всерьез начинать и к ним плотоядно присматриваться. К тому же, если соседи совместный отпор дадут, сила окажется на их стороне. Такой вот паритет. Чем именно армия будет занята в ближайшие дни, пленники не знали по причине того, что их уровня высокие планы не посвящали. По указаниям, полученным от Тысячника, можно предположить, что пока что противник зачищает посты второй линии, не приближаясь к двум главным крепостям. Для таких дела не требуется концентрация солидных сил, и потому действуют небольшие отряды, поддерживающие между собой связь на коротких дистанциях при помощи артефактов и дрессированных птиц, каких-то мелких южных хищников, вроде копчиков. Этот отряд действовал не сам по себе, а в отрыве от своих главных сил. Те, скорее всего, сейчас находятся на полпути от первой линии. Помимо обозов, там осталась вся пехота и пешие стрелки, часть тяжелой конницы, рота инженеров, личные отряды тысячников и более старших офицеров, а также выделенные королем гвардейцы, при которых находятся командующие западного крыла армии Талыша и группа, так сказать, иностранных специалистов. По последнему пленники смогли лишь сообщить, что среди них присутствует несколько магов неизвестной силы. Насколько я понял, языки мне попались так себе. Их уровень осведомленности явно оставлял желать лучшего. Как мои люди не старались, ничего толком про тех магов так и не узнали. Да и по всему прочему зияли многочисленные белые пятна. Например, неизвестным оставалось оснащение инженерной роты. Вроде как у тех есть баллисты, и катапульты, но сколько их и что они собой представляют – загадка. С этими информационными пробелами еще можно смириться. А вот с тем, что не все понятно с местонахождением восточного крыла армии и ее центра, смириться нельзя. Спасибо, что вообще получилось узнать о том, что войско страны разделено на три части – из которых центральная под непосредственным королевским командованием, скорее всего, сильнее двух остальных вместе взятых. Раздробленность позволяет противнику улучшать снабжение за счет скудных местных ресурсов, но при этом упрощает наше положение. Сильно сомневаюсь, что Кошок боился своей пехотой, сумеет всерьез озадачить хотя бы одно из крыльев. Но если подтянуть всю толпу адмирала Иосена, наверняка настроение противнику испортит. И даже при самом худшем раскладе не потеряет много своих людей. Так глядишь, мы и второе крыло Талешу ощиплем, и, возможно, устроим неприятности Таору и Хаору. Если они, подобно Талешу, польстились на мелкий рис местных полей, доскудную да траву лугов у почти пересохших речушек и ручьев, им тоже пришлось разделиться. Следовательно, наших сил может оказаться достаточно для того, чтобы успешно атаковать все три армии по частям. Но без точных сведений все это не более чем сладкие мечты. Мне нужны более осведомленные пленники, ведь я даже о западном крыле армии Талыша почти ничего не знаю. Как при почти нулевой осведомленности размышлять над перспективами боя с Восточным? Не говоря уже о прочем. Логичная на первый взгляд мысль отправиться к западному, благо приблизительно дорогу к тем местам мы знаем. Смущает то, что там, От 4 до восьми тысяч воинов, в том числе и приличных. Дозоров на подступах, видимо-невидимо. Местность там не самая ровная и незнакомая. Можно нарваться и оказаться при этом в невыгодной позиции. Я не настолько уверен в своих людях, чтобы так смело подставляться. Да и коневодство в империи не впечатляющее. Лошади у южан и в целом получше, и попадаются такие, о каких в Раве даже императору лишь мечтать остается». Отряд богатых всадников способен нагнать нас без труда. А у богатых и доспехи не гнилые, и на опасных магов можно нарваться. Если страшно идти навстречу армии, что остается? Продолжать щупать передовые части вроде этой? Но что нового я могу узнать от этих бандитов? И ладно, пусть так. Согласен общаться и с отрепьем. Но где их искать? В слепую метаться? К счастью, пленники сами подсказали план действий. Действующий параллельно похожий отряд утром сообщил о намерении атаковать форт ниже по течению нормы, где она вбирает в себя сразу пару притоков и разливается на приличную ширину. Моста там нет, зато есть брод с твердым и ровным дном, доступный большую часть года. Такие места здесь издавны тщательно контролируются наместниками даже не ради безопасности государства, а дабы брать мзду с торговцев и крестьянских повозок. Специальные указы ежегодно не ленятся издавать, строго запрещающие переправов вдали от постов в засушливые сезоны. Сколько в гарнизоне мудавицев неизвестно, но вряд ли больше сотни. Слишком мало у них сил, чтобы разбрасываться на столь незначительные посты. Солдат у противника чуть меньше, чем в разгромленном отряде, и они не просили о помощи, сами планируют справиться. Пока что дыма с той стороны не видать, так что мы можем успеть добраться раньше Тхата. Пообщаемся с мудавицами, устроимся за стенами. Подождем и накажем их. Не сильно накажем, атака в четверть силы. Дабы не побежали, а просто озадачились. И что же запоет южане, когда сопротивление защитников окажется серьезнее ожидаемого? Фатально серьезнее. Полагаю, они попросят о помощи. Если, конечно, мы не переборщим. И останутся те, кто могут обратиться к командованию. Необычно сильный гарнизон захудалого форта может заинтересовать руководство. Не исключено, что ради такого дела подключатся основные силы, и от них подтянутся мобильные вояки, более осведомленные, но при этом вряд ли многочисленные. «Дабы увеличить шансы их появления, я приказал выпустить из клеток всех дрессированных птиц, не забыв оснастить их посланиями оскорбительного содержания». Те, кто их прочитают, и разозлятся здорово, и поймут, что с отрядом союзников случилось что-то не очень хорошее. К сожалению, человек, отвечающий за связь, не пережил боя. И мы не знали, какая из его пташа куда привязана, как и не понимали систему работы пернатого телеграфа в целом. Но почти не сомневались, что одна или несколько записок попадут на юг, где движется основная часть западного крыла армии Талеша. Там-то обязательно найдутся много знающие люди. И будет неплохо, если один или несколько из них попадут в наши жадные лапы. «Олух, ворота бегом открывай!» Почти добродушно выкрикнул Орнич. «Приказ командира, ворота ни перед кем нельзя отворять!» Испуганно пролепетал дозорно со стены и неуверенно добавил. «А если кто-то непонятный появится, командир велел сразу стрелять, без разговоров!» «Ну давай, смертник, попробуй стрельнуть!» Бесстрашно предложил Орнич. «О, лох, ты даже не представляешь, что я с тобой за это сотворю! Стрелять дозорно не стал, но и открывать ворота не бросился. Просто исчез безмолвно за стеной. И я его понимаю. На таком расстоянии можно разглядеть самые мелкие детали. И он не мог не понять, что перед ним весьма неординарные личности. Да одна лошадь подорничем стоит больше, чем жалование всего их гарнизона за несколько месяцев. И такая у каждого моего солдата. Даже те, что без садников шли под грузом веков, столь же непростые. Доспехи и оружие, само собой, немаленького уровня, это тоже трудно не заметить. Герб Кроу здесь, конечно, вряд ли кому-то известен, но то, что он есть на каждом войне, однозначно указывает на принадлежность к отсутствующей здесь аристократии. Ближайшие благородные обитают в странах Тката, но спутать северянина с южанином на такой дистанции только слепец способен а этот дозорный явно глазастый. Неудивительно, что парень растерялся. «Я могу послать ребят с навыками скалолазания?» — предложил Камай. «Вмиг на стене окажутся». Применив взор некраса, в ответ покачал головой. «Я эту стену перепрыгнуть могу, не сильно разогнавшись. Но эти тараканы там под воротами в две шеренги строятся. У них и прощи, и дротики, и копья. Нервничают. Не надо их так пугать. Они нам не враги». Камай — человек не только преданный, а и умный. Потому уточнять, каким образом я могу наблюдать незримое, не стал. Направившись к воротам, я на последних шагах разогнался, подпрыгнул и врезал пяткой между створок. Масса тела у меня не впечатляющая, зато характеристики очень даже впечатляют. Нет, выбить ворота не выбил, но громыхнуло так, что если не видеть, что происходит, вряд ли усомнишься в том, что нападающие пустили в ход таран. «Открывайте немедленно!» — рявкнул я. «Господин, а вы кто?» — испуганно вопросили из-за ворот. «Я тот, кто засунет твое полосатое копье туда, где ты его видеть не хочешь. А еще и десница Кабула, нашего великого императора. Открывай, бегом, быдло!» Не по этикету, конечно, выразился. «Ну да и что с того?» «С таким же успехом я мог представиться сыном самого солнца». Необразованная образованные низшего уровня совершенно не ориентируются в политических фигурах даже своей стороны. Что уж тут говорить о соседних. Однако отработанное годами аристократическое презрение и главное описание копья, которое с моей стороны видеть невозможно, убедительно повлияли на умы комитета по встрече. Загремели засовы, створки начали раздвигаться. Первым внутрь ворвался Орнич, грубо растолкав плечами пару солдат, раскрывающих ворота. «Вы как стоите, смерды тупые! Перед вами сам десница императора Кабула!» Дабы придать вес своим словам, он небрежно врезал по лицу тому самому обладателю, украшенного полосатым узором копья. Несмотря на видимую легкость удара, тот рухнул, будто топором в скулу схлопотал, а все прочие мудовицы, внезапно осознав величину моего величия, подобострастно склонились. Некоторые так проникли, что даже на колени бухнулись. С гордым видом я заехал внутрь. И, оценив богатство росыпи козьего и лошадиного навоза, спросил. «У вас здесь крепость второй линии или хлеб? Ответа не последовало. «Да мне и не надо. Это был, так сказать, предварительный вопрос». «Где ваш холопе командир?» Один из солдат указал на вырубленного орничем копейщика. «Вот он, господин. Устал сильно, не может сам отвечать». «А почему он в рванье одет? Это точно ваш командир, а не бродяга?» «Да, господин, сейчас он точно наш командир». «Сейчас? А если не сейчас, кто вами командует?» «Господин Гарроудик». «И где этот гар?» «Два дня назад куда-то отправился. Сказал, что за подмогой и припасами. Селения вокруг горят, рейдеров становится больше и больше, а у нас мало солдат и почти не осталось еды. Мы не сможем стену удержать, если большая банда полезет». «Получается, это заместитель гар отдыхает?» — Нет, господин, ваш человек побил Норика, третьего десятника. — Первый и второй десятник с господином Гороудиком уехали. — Они забрали всех наших лошадей и коз. Получается, главнее Норика тут никого не осталось. — Понятно. Сколько у вас всего сейчас, солдат? — Не полные шесть десятков, господин. — Да уж, не богато. Как тебя зовут, солдат? — Я Шлок, господин. «Скажи мне, Шлок, зачем, отправляясь за подмогой, забирать с собой всех ваших коз?» «Простите, но я не знаю, зачем так делать». «Господин Гороудик ничего нам не объяснял, он просто сказал, что забирает их с собой». «Ладно, давай спрошу иначе. Я тут еще ничего не рассматривал, но почему-то полностью уверен, что ничего ценнее кос в вашей крепости нет. Если я не прав, скажи прямо, тебе нечего бояться». Шлок огляделся и пожал плечами. «Господин, я не могу такое сказать, ведь вы правы. Две старые клячи до да козы — вот и все богатства. У нас осталось немного крупы червевой и копья со щитами. Больше нет ничего, что можно продать. Ну, разве что гвозди из вороты башни выдрать на металл. Наковальни еще есть. Дорогая, наверное, уже очень большущая. Только я не знаю, на кое она нам без кузнеца. Тяжелая ошибка. Втроем не утащишь. Вот стоит просто так». Господин Городик даже свинцовые пули забрал с собой. Остались только глиняные. Мы их замочили сразу после того, как он уехал. В смысле замочили? Не понял я. Ну, э, они же из глины обожжённой. Она хорошо влагу впитывает. Тяжелее от этого. Чем тяжелее снаряд, тем лучше бьет проща. шок скажи, а вода у вас в крепости хорошая? Отличная, господин. Колодец глубокий, чистим часто. Самим же из него пить. Ну, хоть одна хорошая новость. «Ведра-то, надеюсь, не все разворовали? Давай-ка поставь людей, чтобы натаскали побольше. В вашей грязной реке даже мыть коней страшно, не говоря уже о том, чтобы поить их из нее. И если ты до сих пор не понял, объясняю. Ни за какой подмогой городик даже не собирался идти». «Говоря банально, он вас попросту бросил. И все ценное прихватить не забыл, сволочь». «Да я догадывался, господин. Просто не хотелось в такое верить». «Придется поверить, придется». Так что гора Роудика нет и не будет. Но не надо скучать по жадной скотине. Вам ведь повезло. Мы как раз проезжали неподалеку и успели опередить отряд хата, что прямо сейчас движется сюда по вашей душе. Не удивлюсь, если эта тварь не просто увела ваше богатство, а и рейдерам нашептала, что здесь их ждет легкая добыча. И да, сейчас я здесь главный, и приказы моих людей вам придется выполнять. Понятно? Так точно, господин, все понятно. «И какие будут приказания?» «Ну, кроме того, что поилки заполнить надо?» «Часть воды потратьте на Норика, а то что-то он заспался». «Как очнется, приведите его ко мне». «А я пока схожу, посмотрю, как тут у вас все устроено». Устроено все было очень и очень плохо. Это я заподозрил еще, когда в ворота почти вежливо стучался. А сейчас убедился окончательно». Из заслуживающего одобрения здесь только тот самый колодец можно отметить. Действительно чистая, отличная на вкус вода. Для мудовея редкость. Вал низенький, едва выступает, стены лишь по низу каменные, причем не из больших блоков, и те отесаны еле-еле. Выше, на уровне пояса, на них настроена основная часть из обычного самана, изрядно потрёпанного за года службы. Толщина не впечатляет и, учитывая слабость материала, Разделаться с такой преградой можно даже без магов, и много времени это не займет. Башня тоже каменно-саманная. Внутренняя лестница и перекрытие в аварийном состоянии. Вместо досок или броса местами сомнительные жердины, часто подгнившие. Загонять на них защитников чревато. Могут обрушиться даже под весом нескольких человек. Конусовидная крыша из тростника и соломы. Она давно не чинилась. Там все высохло так, что в труху превращается в при любом прикосновении. Непонятно, почему это убожество ветер не развеял. Одна огненная стрела и главное укрепление свечой запылает. Это как же надо воровать, чтобы даже набросовую солому не хватило? Наличие крыши с широченными скатами и сплошными массивными бортиками доказывает, что баллиста на верхней площадке никогда не было. Впрочем, предыдущему форту ее наличие никак не помогло, ведь там она лишь декорация служила. Вряд ли вороватый гораудик смог бы найти в себе силы на то, чтобы избежать искушения растащить на детали столь ценное имущество. Вспоминаются отчеты мудавийцев. Деньги они ведь не просто так в свои карманы получали, а на адресной цели. В том числе на оснащение крепостей и фортов разного рода вооружением. Если верить бумагам, баллисты даже на слабой первой линии имеются на каждой башне, а на второй к ним частенько катапульты добавлены. И почему-то ни того, ни другого я пока что ни разу не видел. Ну да ладно, откровенно говоря, на такие подарки судьбы я не очень-то рассчитывал. Есть Камай и его люди, а все остальное не более чем бонусы, без которых можно обойтись. Итак, предположительно, к нам направляется около двух сотен врагов. Уровни не впечатляют, сильных противников среди них нет. Засевшая за укреплениями сотня моих бойцов, перестреляет южан играючи, и это нам не нужно. Наша задача – заманить сюда добычу посерьезнее. Желательно с офицером приличного рода войск, не ниже сотника. Такие знают побольше, глядишь, получится узнать действительно интересные сведения. С этими мыслями я завершил осмотр и, найдя удобное местечко, устроился подремать. Раз уж противник не торопится, грех упускать возможность отдохнуть. Пробудился я от невнятного лепетания. Вроде ничего угрожающего в звуках нет, но отдыхать мешают. Открыв глаза, увидел, что представленный Камаем-охранник нехорошо уставился на местного солдата, ничем не примечательного худющего мудовица. Разве что знатный фонарь под глазом отличал его от прочих обитателей форта. Напрягая память, я вспомнил. «Норик, да? Где твое полосатая копье?» «Я его уронил, господин». — ответил солдат и с опаской добавил. «А вам оно зачем?» Окончательно пробудившись, я понял, что его копье мне и даром не нужно. После чего задал другой вопрос. «Чего тебе надо, чахоточный?» «Господин, там... там... там такое...» «Господин, не отдавайте нас им живыми! Они с нами такое сделают! Такое...» Ничего не понимая, я повернулся к подошедшему Камаю. «Что этот копченый от меня хочет?» Идзума призадумался, после чего ответил непонятно. «Господин, слишком долго объяснять. Думаю, будет проще, если вы сами подниметесь на стену и на это взгляните. Только прошу вас, не становитесь во весь рост. На них, конечно, еще далеко, но мы не знаем, на что они способны». Заинтригованный, я направился к ближайшей лестнице. Поднялся, пригнулся, выглянул из-за глинобитного зубца. И увидел то, что не должен был увидеть. «Ну что, господин?» — спросил снизу Камай. — Посмотрели? И как вам такое? — Как, как? Я это не планировал.